Завтра и потом? Вселенная стала взрослой около 12 миллиардов лет назад. А первые признаки ее старения должны появиться не раньше, чем через 20 миллиардов лет, а может быть и гораздо позже, если космос не постигнут катастрофы большого разрыва или большого сжатия. Оба эти сценария теоретически возможны. Однако более правдоподобным кажется, что течение времени в природе не прекратится, и Вселенная закончит существование впадением в большое обледенение, или состояние тепловой смерти. Но, как бы то ни было, волшебная история Вселенной будет продолжаться еще долго и сопровождаться событиями, которые можно успешно предвидеть и даже датировать, поскольку в целом Вселенной управляют уже известные нам законы физики. К примеру, этапы эволюции Солнца предвидеть вполне реально. Ведь те реакции, что происходят в недрах Солнца, стоят в себе все меньше и меньше загадок для физиков-ядерщиков, изучающих их весьма подробно в лабораториях. Для того, чтобы предсказать будущее Солнца, астрофизики могут обратиться к наблюдению множества звезд такого же типа, образовавшихся гораздо раньше. Некоторые из них, уже вошедшие в более поздние стадии своей эволюции, пример того, во что со временем превратится Солнце. Поэтому предсказания событий, которые будут сопровождать ту или иную фазу существования Солнца, вполне достоверны. То же самое относится и к событиям, связанным с механикой движения небесных тел, таких как прибытие космического зонда на орбиту Сириуса или будущее слияние Млечного пути и галактики Миссио 31. Некоторые типы событий, уже случавшихся в прошлом, несомненно повторятся и в будущем, но мы не можем предсказать их точную дату. Например, мы знаем, что в середине XIX века Земля пережила последствия мощного взрыва на Солнце. Весьма вероятно, что похожее событие произойдет в середине третьего тысячелетия, но точность такого предсказания весьма приблизительна. Это касается многих теоретически возможных событий отдаленного будущего. Остаются еще рукотворные события, связанные с человеческой деятельностью, и они самые непредсказуемые. Например, это касается полета на Марс. Некоторые руководители НАСА предполагали, что он состоится еще до конца XX века, во время активных полетов на Луну по программе «Аполлон». Однако отправка экипажа к Красной планете еще даже не запланирована. Трудно предсказать и будущие открытия, которые могут привести к созданию новых методов исследований. Даже если ученые запланировали их, все случайности предусмотреть невозможно. 2020. Первая частная тяжелая ракета-носитель. Американская аэрокосмическая компания SpaceX запускает в космос семейство многоразовых ракет-носителей, в том числе и тяжелую ракету, чей первый полет должен был состояться в 2020 году. В начале 1970-х годов американцы выиграли космическую гонку, первыми высадившись на Луне, но затем отказались от космических авантюр. Президент США Ричард Никсон, не захотев взять на себя ответственность и положить конец полетам американских астронавтов, открыл «Зеленую улицу» проекту многоразового космического челнока, посредством которого НАСА надеялась снизить себестоимость полетов в космос. Однако очень быстро выяснилось, что «Шаттл» не выдерживает конкуренции с ракетами из-за очень высоких эксплуатационных расходов — полтора миллиарда долларов за один полет в сегодняшних ценах. История космического челнока омрачена двумя катастрофами в 1986 и 2003 году, закончилась в 2011, вынудив астронавтов НАСА прибегнуть для полетов на Международную космическую станцию МКС к услугам космических кораблей «Союз» российского агентства «Роскосмос». Американские амбиции не смогли долго выдерживать эту ситуацию, в 2006 году НАСА запустила программу коммерческих транспортных услуг для полетов на орбиту, решив возложить задачу отправки на МКС грузов и экипажей на частный бизнес. В 2008 году был заключен контракт на 2 миллиарда долларов с компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска. Аэрокосмическая компания SpaceX добилась впечатляющих результатов во многих областях. Стала первой в мире частной компанией, сумевшей вывести на орбиту ракету на жидком топливе Falcon 1 в 2008 году. Запустивший транспортный космический корабль Dragon в 2010 году, отправивший транспортный космический корабль на МКС Dragon в 2012 году, выполнивший вертикальную посадку первой ступени ракеты обратно на стартовую площадку после вывода на орбиту полезной нагрузки Falcon 9 в 2017 году и, наконец, повторно использовавший первую ступень ракеты Falcon 9 в 2017 году, Маск мечтатель, возглавляющий компанию, стремится к достижению великой цели — существенно снизить стоимость космических полетов. При этом Илон Маск хочет добиться осуществления давней мечты человечества — создать тяжелую ракету-носитель, способную отправить людей к Марсу. Для начала инженеры SpaceX решили добавить к двум ступеням ракеты Falcon 9 по два дополнительных пусковых двигателя, представляющих собой первую ступень этой же ракеты. Ракета, получившая название Falcon Heavy, В начале 2018 года вывела на околосолнечную орбиту электрический автомобиль «Тесла», изготовленный другой компанией «Маска». В 2016 году, выступая на Конгрессе Международной астронавтической федерации, Илон Маск объявил, что его следующая ракета-носитель, высотой 118 метров, будет полностью многоразовой. Первая ее ступень, «Супер Heavy должна быть оснащена 31 двигателем Raptor, а вторая, Starship семью. Первый полет был запланирован на 2020 год. 2029. Возвращение на Луну. Американцы возвращаются на Луну, покинутую ими более полувека назад, стремясь не допустить, чтобы их опередил амбициозный Китай. 15 декабря 1972 года три астронавта миссии «Аполлон-17» вновь встретились на борту командного модуля «Америка». Руководитель полета прочел им послание президента Соединенных Штатов Ричарда Никсона в котором тот объявил, что, вероятнее всего, в 20 веке человек на Луну не вернется. Программа «Аполло» выполнила свою главную задачу, показала всему миру превосходство Соединенных Штатов над Советским Союзом. Распад СССР поставил окончательную точку в космической гонке, победа в которой была главной целью американской космической программы. По состоянию на 2010 год ситуация не изменилась. После миссии «Аполлон-17» люди на Луне не появлялись но теперь у Соединенных Штатов есть новый соперник — Китай. Вступив с ним в новое соперничество, пока скорее коммерческое, чем военное, взбалмошный американский президент Дональд Трамп вознамерился сделать Луну новым стимулом гонки за превосходство в космосе. В свою очередь, Китай с недавних пор тоже реализует свою амбициозную программу освоения Луны. Китайская лунная программа Чан-Э, названная в честь «Китайской богини Луны», стартовала в 2007 году, когда на орбиту был запущен зонд Чан-Э-1, выполнивший трехмерную картографическую съемку лунной поверхности. В 2013 году корабль Чан-Э-3 доставил на Луну в северную часть моря дождей луноход Юйту — нефритовый лунный заяц, став первым со времен советского зонда 1976 года Луна-24 космическим аппаратом, совершившим на Луну мягкую посадку. В январе 2019 года, через несколько месяцев после запуска спутника-ретранслятора Цюэтяо Вышедшего в точку лагранжа l 2 системы Земля-Луна, лунная станция Чен-Э-4 доставила луноход Юйту 2 в район кратера фон Карман на противоположной земле невидимой стороне Луны. В ноябре-декабре 2020 года состоялась миссия Чан э 5 по сбору образцов лунного грунта, а на конец 20-х годов запланирована отправка на Луну китайского экипажа. Президент Трамп не мог позволить китайцам осваивать Луну в одиночку. В 2017 году он пообещал скорое возвращение американцев на Луну. В его директиве номер один по космической политике США говорится «На этот раз мы не ограничимся установкой флага и оставлением следов. Мы создадим на Луне базу для будущего полета к Марсу и, возможно, к многочисленным иным мирам». Ставшее возможным, в частности, благодаря возросшему объему частных инвестиций, создание в 2029 году постоянной лунной базы должно ознаменовать возвращение НАСА на Луну. 2032 на орбите вокруг чужой Луны. Европейский зонд «Джуз» выйдет на орбиту вокруг Ганимеда, самого большого спутника Юпитера, и исследует его огромный соленый океан, в котором теоретически могла зародиться внеземная жизнь. В силу банальных финансовых причин космическая программа ЕКА, Европейского космического агентства, менее масштабна, чем программа НАСА. Американцы вкладывают в освоение космоса в четыре раза больше средств, чем европейцы. Отметим к тому же, что французы, как и представители некоторых других стран, финансируют и свою национальную космическую программу. Космическое будущее Европы более предсказуемое, чем будущее Америки. Оно в меньшей степени подвержено финансовым рискам и не так сильно зависит от политической конъюнктуры. Сколько амбициозных проектов НАСА было заброшено в связи с прекращением финансирования? Взять, к примеру, запуск аппарата Jiu. Jupiter Европа Orbiter предназначенного для исследования спутников Юпитера, в частности, Европы. Он был сперва назначен на 2020 год, однако еще в 2011-м отложен на неопределенный срок. Однако эта неудача освободила дорогу для аналогичного, хотя и менее масштабного проекта ЕКА. Запуск космического зонда JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, который отправится исследовать ледяные луны Юпитера, станет последним запуском с территории Европы. Радиационный фон на дне и так настолько повысился, что это может повлечь непосильные для европейских институтов дополнительные расходы. Проект автоматической межпланетной станции JUS был утвержден в мае 2012 года. На 2022 запланирован запуск станции с помощью ракеты-носителя «Ариан-5». После гравитационных маневров с участием Венеры, Земли и Марса к 2029 году зонд должен достичь Юпитера. Путешествие в системе Юпитера начнется с облет Ганимеда, в процессе которого станция затормозится и выйдет на орбиту вокруг газового гиганта. Затем, как предполагается аппарат, использует гравитационное воздействие Ганимеда и Калиста для дальнейшего изменения траектории. Станция пролетит над полюсами Юпитера, дважды облетит Европу, 15 раз обернется вокруг Ганимеда и 12 вокруг Калиста. В августе 2032 года Она, наконец, вернется на орбиту вокруг Ганимеда и станет первым космическим аппаратом на орбите вокруг внеземной Луны. Постепенно сближаясь с самым крупным спутником Солнечной системы, станция должна закончить свою миссию в сентябре 2033 года, разбившийся плотный ледяной панцирь, покрывающий поверхность Ганимеда. С момента прибытия в систему Юпитера зонд Джуз начнет выполнять свои основные задачи, Исследования Европы, и в особенности Ганимеда, спутников, на которых, как полагают ученые, под толстой коркой льда залегают океаны соленой воды. Эти океаны немного похожи на знаменитое озеро Восток, обнаруженное на глубине почти 4 километров под льдами Антарктиды. С середины 2032 года станция Джуз должна стать пионером исследований соленого океана, таящегося под льдами Ганимеда. По объему этот океан больше всех земных вместе взятых. Астробиологи полагают, что он вполне подходит для возникновения жизни, особенно в тех местах, где вода контактирует со скальными породами. 2035. Регистрация гравитационных волн в космосе. Гигантский лазерный интерферометр ЛИСА, состоящий из трех космических аппаратов, запущенных на орбиту вокруг Солнца, предназначен для регистрации низкочастотных гравитационных волн. Черные дыры, Нежданные дети общей теории относительности Эйнштейна обладают такой плотностью при относительно небольших размерах, что удерживают в своих объятиях все подряд, включая доказательства своего существования. В 2016 году завеса тайны, наконец, была приподнята. Зарегистрировали гравитационные волны, порожденные слиянием черных дыр в отдаленной области Вселенной. Но еще до объявления этих результатов астрофизики были уверены в реальности черных дыр, Множество явлений нельзя было объяснить иначе, чем существованием сверхплотных массивных тел, лишенных материальной поверхности. Регистрация гравитационных волн, позволившая исследовать динамику пространства-времени в момент слияния черных дыр, стала прямым доказательством существования этих объектов. Прохождение гравитационной волны вызывает изменения на один атометр, миллиардная доля миллиардной доли метра, длины ортогональных плеч протяженностью в несколько километров. Столь незначительную разницу длин можно зарегистрировать, сравнив с помощью интерферометра время пробега двух лазерных лучей, совершающих очень частые колебания вдоль плеча. Однако на Земле плечи регистрирующих устройств невозможно сделать такими длинными, как это необходимо для регистрации низкочастотных менее 10 Гц гравитационных волн. Такие волны образуются при слиянии сверхмассивных черных дыр, находящихся в ядрах галактик. Из-за постоянных сейсмических шумов регистрировать такие события на Земле невозможно. Этих ограничений можно избежать, вынеся интерферометр в космос. Именно такова идея лазерной интерферометрической космической антенны ЛИСА — лазер-интерферомета Space Antenna — миссии, разрабатываемой Европейским космическим агентством ИСА еще с 1990-х годов. Планировавшаяся с самого начала проекта сотрудничество с НАСА продвигалась с трудом. Но первая регистрация гравитационных волн в 2016 году заставила НАСА возобновить свое участие в работах. Возвращение НАСА было, кроме того, связано с успехом европейского зонда ЛИСА-Песфайндер, продемонстрировавшего технические возможности будущей гравитационно-волновой обсерватории. В 2017 году при участии НАСА ЕКА представила окончательную схему интерферометра ЛИСА. Обсерватория будет состоять из трех элементов, расположенных в вершинах треугольника, на геолиоцентрической орбите в 50 миллионах километров от Земли. Эти три зонда предполагается запустить в 2034 году на ракете-носителе «Ариан-5». После длительной настройки Лиса должна будет начать регистрировать низкочастотные гравитационные волны. 2042. -й. Встреча с внеземной жизнью. Новые методы наблюдений в инфракрасных лучах могут позволить астрономам обнаружить признаки жизни на землеподобной экзопланете Кеплер-186f. Апрель 2014 года. Американская исследовательница Элиза Кинтана и ее коллеги объявили об открытии планеты Кеплер-186f. Буква F в ее обозначении говорит о том, что это пятая планета, зарегистрированная космическим телескопом Кеплер в планетной системе звезды Кеплер-186, красного карлика спектрального класса М1В. Звезда находится в созвездии Лебедя на расстоянии около 500 световых лет от Солнца. Как и тысячи других экзопланет, открытых телескопом Кеплер, за время его службы, завершившейся в 2018 году, планета Кеплер-186F была обнаружена во время транзита, прохождения между наблюдателем и материнской звездой. Этим методом можно измерить орбитальный период – 129,9 дней – и отношение радиусов планеты и ее звезды. Радиус звезды, полученный по ее спектральному классу, в два раза меньше солнечного. Отсюда можно сделать вывод, что планета Кеплер-186f по своим размерам сравнима с Землей. Зная средний радиус орбиты планеты Кеплер-186f – 0,38 астрономической единицы – Можно рассчитать, что она получает от своей звезды примерно в три раза меньше энергии, чем Земля получает от Солнца. Это значит, что она расположена в потенциально обитаемой зоне своей звезды. Температура на ее поверхности достаточно высока, чтобы вода там могла оставаться в жидком состоянии. Ученые, оценивающие возможности существования внеземной жизни, полагают, что жидкая вода для возникновения жизни необходима. Поэтому за несколько лет, прошедших с момента ее открытия, Планета Кеплер-186f стала одной из главных целей программы исследования атмосфер землеподобных экзопланет, расположенных в зонах обитания. Такие исследования очень сложны. Слабый отраженный свет планеты Кеплер-186f практически неразличим на ярком фоне свечения звезды. Проблема может быть решена, если ввести наблюдение в инфракрасных лучах, в которых звезда выглядит тусклее, а планета ярче. Апрель 2042 года. Астрономы, наконец, располагают точными технологиями космических наблюдений в инфракрасной части спектра. С помощью высокочувствительных инфракрасных спектрографов они исследуют экзопланеты, расположенные в пределах зон обитания звезд. В спектре планеты Кеплер-186F удается обнаружить признаки внеземной жизни. В атмосфере планеты зарегистрированы следы водяного пара и молекулярного кислорода, двух самых надежных биомаркеров. Ведь молекулярный кислород — продукт бактериального фотосинтеза, Такого же, какой шел в Земных океанах более 3,5 миллиардов лет назад. 2051. Первые шаги человека на Марсе. Космический корабль с экипажем на борту на поверхности Марса. Однако этот грандиозный прорыв, победа техники и человеческого духа, создает множество небывалых проблем, сравнимых с теми, что стояли перед участниками лунных экспедиций. Январь 2051 года. На Марсе 4 астронавта, 2 американца, китаец и европеец. За 9 месяцев до этого они стартовали с мыса Кеннеди к уже поджидающему их на околоземной орбите межпланетному космическому кораблю НАСА «Арес» — древнегреческое имя бога войны, которого древние римляне позже называли «Марсом». Включив мощные ракетные кислородно-водородные двигатели, «Арес» стартует к Красной планете за 100 дней до того, как расстояние между Землей и Марсом не уменьшится до 56 миллионов километров, кратчайшего с начала 21 века. После 258 дней перелета Арес стыкуется со спускаемым модулем Хасин – огненная звезда, так называли Марс древние китайские астрономы, заранее доставленному на марсианскую орбиту космическим агентством Китая. Экипаж занимает места в спускаемом аппарате, Хасин отделяется от Ареса и садится на Марс, на площадку, куда ранее Европейское космическое агентство доставило оборудование и модули жизнеобеспечения. Землянам предстоит провести на Марсе 500 дней. На решение всех проблем пилотируемой миссии на Марс потратили десятилетия. Самые сложные проблемы касались логистики беспрерывного двухлетнего пребывания на чужой планете. Решены проблемы защиты от космического излучения, как солнечного, так и галактического, воздействие которого сравнимо с длительным облучением жесткой радиацией. Кроме того, пришлось учесть и влияние долгого пребывания в закрытом пространстве. Еще с 2010-х годов космические агентства Экспериментально исследовали влияние изоляции на психику и физиологию человека. Делая первые шаги по поверхности Марса, подобно тому, как за 80 лет до них Нейл Армстронг шагал по Луне, астронавты середины 21 века осуществляют давнюю мечту писателей-фантастов. Все началось с того, что итальянский астроном Джованни Скиапарелли увидел на Марсе нечто, напоминающее каналы. Это привело к появлению необузданных фантазий об обитателях Красной планеты, а слово «марсианин» стало синонимом инопланетянина. Отправленные на Марс первые космические аппараты развеяли эти мифы. Однако Красная планета сохранила флер таинственности. Первая пилотируемая миссия на Марс может положить начало неудержимой колонизации космоса и реализовать мечты американского предпринимателя Илона Маска, основателя аэрокосмической компании SpaceX, заметно удешевивший космические полеты. 2195. В космос на лифте. Через 200 лет после того, как Циолковский выдвинул свою идею, кабель, подвешенный на высоте более 36 тысяч километров, позволит подниматься на геостационарную орбиту на лифте. В конце 22 века станет реальностью создания космического лифта на геостационарную орбиту на высоту 36 тысяч километров. Еще в конце 19 века эту идею предложил Константин Циолковский. «Земля — это колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели». Эта знаменитая цитата глухого русского самоучки стала толчком для энтузиастов освоения космоса. Ученый сам был великим подвижником астронавтики. Он первый сформулировал идеи, опередившие время. Ракета на жидком топливе, многоступенчатая ракета, космическая станция, космический лифт. Для последнего проекта Циолковский, вдохновленный без всякого сомнения Эйфелевой башней, проектирует сооружение высотой в 36 тысяч километров, позволяющее перевозить на орбиту грузы на лифте. В 20 веке эта идея стала сюжетом для научной фантастики. В своих романах Артур Кларк, а потом и Ким Стэнли Робинсон описывают разные типы космических лифтов, заменивших ракеты-носители. В 2000 году американский физик Брэдли Эдвардс по заказу НАСА создал технико-экономическое обоснование проекта космического лифта. Он предложил протянуть кабель длиной 100 тысяч километров из углеродного волокна между космосом и якорем, плавающим на экваторе в Тихом океане. Это весьма простое по сути устройство. Каждый отрезок кабеля находится под действием сил гравитации, которые тянут его вниз, и центробежных сил, которые тянут его вверх. Обе силы уравновешиваются на высоте в 36 тысяч километров, то есть на уровне геостационарной орбиты. Поскольку ниже этого уровня гравитация доминирует, длина кабеля должна быть существенно больше, чтобы поддерживать тягу вверх. Таким образом, кабель остается прямым и натянутым. Специальные устройства должны защитить его от космического мусора, метеоритов, мощных ветров, электрического напряжения, наведенного в результате прохождения через атмосферу, и, наконец, от космического излучения. Лифт, введенный в строй в 2195 году, позволит снизить стоимость доставки грузов на орбиту в сто раз по сравнению с классическими ракетами-носителями. Он создаст грандиозные экономические и технические возможности использование солнечной энергии, массовое производство материалов в невесомости, добыча полезных ископаемых на астероидах, отправка на Марс космических флотилий для колонизации Красной планеты, безопасная сборка космических ракет нового поколения, приводимых в движение аннигиляции материи и антиматерии, освоение всей Солнечной системы и выход за ее пределы. 2500. Самая большая авария тысячелетия. Внезапное извержение на Солнце, похожее на то, которое случилось в XIX веке, наносит огромный ущерб обществу, попавшему в критическую зависимость от электронных систем. В августе 1859 года на Земле случилась целая серия удивительных событий. Северное сияние можно было увидеть в районе Антильских островов. Инструменты для измерения магнитного поля вышли из строя. Первые телеграфные устройства вспыхивали от мощных скачков тока в проводах. Два дня спустя северное сияние вновь появилось в тропическом небе. Рассказывали, что в Центральной Америке ночи были такими светлыми, что можно было читать газету. Незадолго до второй серии событий британский астроном Ричард Кэрингтон невооруженным глазом заметил появление на Солнце группы пятен. В одном из пятен он разглядел яркую вспышку, продолжавшуюся в течение пяти минут. Керингтон пришел к выводу, что наблюдавшиеся им солнечные вспышки и были причиной удивительных явлений на Земле. Вспышки происходят в солнечной короне, там, где линии магнитного поля образуют петлю, закрепленную на поверхности Солнца. Петля захватывает в себя огромное количество электронов, протонов и атомных ядер. Достаточно небольшого колебания напряженности, чтобы спровоцировать извержение, наподобие натянутой резинки, петля на огромной скорости выбрасывает заряженные частицы в пространство. Чем мощнее извержение, тем более разрушительные последствия может вызвать проникновение в земную атмосферу облака ионизирующих частиц. Внезапное извержение на Солнце в 2500 году начнется с появления на нем огромного облака заряженных частиц, сопровождающегося мощным излучением, в основном в рентгеновском и гамма-диапазонах. Лучевой шквал обрушится на Землю через 8 минут. Вслед за излучением Земли достигнут быстрые заряженные частицы, ускоряемые межпланетным магнитным полем. Авангард гигантского облака плазмы, которое окутает Землю через 20 часов после извержения. Сильно намагниченное облако выплескивает свою энергию в магнитосфере Земли, где происходят самые мощные возмущения. 48 часов спустя облако находится уже далеко. Земная атмосфера приходит в норму, однако техническим устройствам нанесен огромный ущерб. Выведенные из строя или стали неуправляемыми спутники. Компьютеры сгорели, огромные объемы памяти стерты, системы навигации разрушены. Радиокоммуникации выведены из строя, электрические сети находятся в коллапсе, ливни заряженных частиц поставили под угрозу жизни пассажиров и экипажей самолетов и космических станций. Цивилизация находится на грани того, чтобы скатиться до уровня 18 века в доиндустриальные времена. 300 тысячный Voyager 2 пребывает в окрестности Сириуса. Космический зонд Voyager 2 долетел до Сириуса. На случай встречи с инопланетянами на его борту находится видеодиск, рассказывающий о цивилизации землян в духе известного стихотворения Жака Превера «Инвентаризация». В 1970-х годах американский астроном и просветитель Карл Саган стал одним из самых блистательных участников программы поиска внеземных цивилизаций СЕТИ Search for extraterrestrial intelligence. Эту программу в начале 1960-х годов предложил американский радиоастроном Фрэнк Дрейк. На первых порах ее целью были поиски электромагнитных сигналов, отправленных развитыми цивилизациями нашей галактики. Однако Карл Саган расширил задачи программы, предложив в свою очередь отправлять в космос радиосообщения для инопланетян. В 1974 году составленное Саганом сообщение было отправлено в направлении шарового звездного скопления «Месье 13» с помощью гигантского радиотелескопа Варисибо. Кроме того, Саган предлагал размещать предназначенную для разумных существ информацию на борту дальних космических зондов НАСА. В 1970-х годах космические аппараты НАСА, чей путь лежал за пределы Солнечной системы, действительно унесли с собой в космос бутылки с записками. Зонды Пионер-10 и Пионер-11, запущенные, соответственно, в 1972 и 1973 году, Несли на борту металлические таблички с выгравированными на них пиктограммами. Сообщения оставили Саган и Дрейк. На табличке были изображены обнаженные мужчины и женщина и дана схематическая информация о нашей планете. В 1980-е годы оба аппарата «Пионер» покинули гелиосферу, зону влияния солнечного ветра. Аппараты Voyager, отправленные в космическое пространство в 1977 году, демонстрируют неумеренный оптимизм НАСА в отношении возможностей контакта с инопланетянами. В действительности шансы, что эти послания достигнут целей и попадут в руки тех, кто сможет их понять, исчезающе малы. Послание «Вояджера» представляет собой аудио- и видеодиск из меди с золотым покрытием, к которому прилагается устройство для воспроизведения с выгравированной на крышке инструкции по эксплуатации. Сообщение зондов «Вояджер» гораздо информативнее, чем то, что отправилось на борту пионеров. Его содержание весьма разнообразно. 116 схем и иллюстраций, содержащих координаты Солнца, физические единицы, сведения по анатомии, фотографии людей, животных, растений, картины природы, изображения жилищ. 27 музыкальных фрагментов, отрывки из Баха, Моцарта, песни пигмеев, грузинский хор, Джонни Гуд в исполнении Чака Берри. Есть на диске и сообщения отдельных людей. Президента США Джимми Картера, генерального секретаря ООН Курта Вальдхайма, а также звуки нашего мира. дождь. Ветер, гром, пение птиц, звуки шагов, биение сердец, смех, детский лепет. К 300-тысячному году зонд Voyager 2 может достичь окрестностей Сириуса, самой яркой звезды земного неба, находящейся на расстоянии 8 световых лет от нас. Через 10 миллионов лет человечество колонизирует галактику. Человечество колонизирует всю галактику но готово ли оно к встрече с неантропоморфной формой жизни, как в романе Фрэнка Герберта «Звезда под бичом», опубликованном в 1973 году. Можно ли взаимодействовать с совершенно иным существом, для которого люди всего лишь ничтожные микроорганизмы? Как понять смысл языка, в котором слова и предложения не произносятся? В романе «Звезда под бичом» американский фантаст Фрэнк Герберт, создатель культовой саги Дюна, поднимает весьма редко задаваемые человечеством вопросы о возможности существования неотропоморфной формы жизни, а принципиальной возможности коммуникации с ней. Сюжет романа разворачивается вокруг трудностей взаимодействия существ, настолько разных, что они даже не могут осознать существование друг друга. Диалоги между ними весьма сложны и порой абсурдны, и ведутся на языке, практически лишенном привычных элементарных структур. Для нас язык — одно из важнейших средств понимания мира и наша уверенность в себе зависит от нашей способности устанавливать контакты. Может быть, коммуникация возможна только если способы обеих участвующих в ней сторон познавать и ощущать мир похожи? А если существа не обладают физическим телом, аналогичным нашему? Если их восприятие лежит в зоне тонких энергетических колебаний? Как с ними общаться? На исходе 22 века человечество, получив в распоряжение космический лифт, начинает использовать космические аппараты, движущиеся за счет аннигиляции материи и антиматерии. Отправляясь в путешествия без гарантии возвращения, как, к примеру, европейцы когда-то плыли открывать новый свет, люди основывают колонии на экзопланетах, в зонах обитания планетных систем. Но чтобы достигать все более далеких горизонтов, необходимы иные способы перемещения в пространстве, уже не ракеты, пусть даже и самые совершенные. Мечтой фантастов всегда были деформация пространства-времени и создание червоточин, изменение его топологии, предсказанных общей теорией относительности еще в 1935 году. Червоточина, в отличие от черной дыры, не обладает центральной сингулярностью и позволяет быстро перемещаться из одной точки пространства в другую. Но червоточина чрезвычайно нестабильна и существует всего доли секунды. Американский физик-теоретик Кип Торн еще в 1988 году предложил для решения этой проблемы использовать феномен гипотетической материи, чья масса кажется наблюдателю, перемещающемуся с околосветовой скоростью, отрицательной. Создаваемая такой материей антигравитация теоретически может стабилизировать червоточину. Если человечество создаст такие технологии, люди смогут распространиться по всему Млечному пути. Планет для колонизации хватит надолго. Но будет ли оно готово к встрече со совсем другими формами жизни? Через 300 миллионов лет. Слияние нейтронных звезд. Сближаясь по спиральным траекториям, нейтронные звезды двойной системы PSA-1913 сливаются друг с другом, что вызывает всплеск гравитационных волн. Двойная звездная система, в которой звезды вращаются вокруг общего центра тяжести, обычное явление во Вселенной. Но среди нейтронных звезд это явление встречается редко. Процессы, в результате которых образуются эти чрезвычайно плотные тела, столь разрушительны, что, развиваясь в двойной системе, они, как правило, разрушают ее. В «Млечном пути» нам известно всего несколько таких систем. В 1974 году американский радиоастроном Джозеф Тейлор и его студент Рассел Халс начали поиски пульсаров на гигантском радиотелескопе Варисиба в Пуэрто-Рико. В том же году им удалось обнаружить пульсар PSA-1913. Его поведение показало, что астрофизики, имеют дело с нейтронной звездой, вращающейся на очень близком расстоянии вокруг другой звезды примерно такой же массы, но не излучающей, вполне возможно, тоже нейтронной. Халс и Тейлор выяснили, что сигналы от пульсара поступают с очень высокой степенью регулярности. Из этого они смогли очень точно вычислить орбитальные характеристики двойной системы нейтронных звезд, то есть период их взаимного обращения, который составил около 8 земных часов. Со временем ученым удалось обнаружить, что период обращения системы очень медленно уменьшается, в полном соответствии с общей теорией относительности Эйнштейна. Из теории следует, что система двух нейтронных звезд должна порождать гравитационные волны. Это приводит к постепенной потере ее энергии, уменьшению периода обращения системы и сближению двух сверхплотных звезд друг с другом. В 1993 году Хаус и Тейлор стали нобелевскими лауреатами по физике за доказательство, пока только косвенное существование гравитационных волн. Нейтронные звезды продолжают сближаться, и это заканчивается их слиянием, порождающим мощный всплеск гравитационных волн. В результате события образуется либо компактная звезда, либо черная дыра, окруженная поясом обломков, идеальный источник коротковолнового гамма излучения. Этот объект может привести и к колоссальному взрыву так называемой килоновой. 130 миллионов лет назад такой взрыв в результате слияния двух нейтронных звезд произошел в галактике NGC 4993. Это было подтверждено в 2017 году сразу тремя видами преемников. Тремя гравитационно-волновыми установками, космическими гамма-телескопами, регистрирующими вспышки гамма-излучения, и, наконец, космическими и наземными обсерваториями, работающими в оптическом и инфракрасном диапазонах, и наблюдавшими вспышки света. Через 600 миллионов лет. Последнее полное затмение Солнца. Под влиянием приливных сил Луна отдаляется от Земли. Лунный диск уже не может полностью заслонить от Солнца земной. Солнечные затмения отныне бывают только кольцевыми. На поверхности Луны все еще остаются ретро-отражатели. Некоторые из них доставили на спутник Земли в ходе программы «Аполлон», другие установлены на луноходах, советских вездеходах, исследовавших Луну. Отражатели составляют сеть трехгранных углов, зеркальных треедров, возвращающих луч света к источнику, который его испускал. Луч лазера, отправленный с Земли на такой отражатель, позволяет с большой точностью определить расстояние от Земли до Луны, если измерить время его пробега туда и обратно. Эта геодезическая технология, разработанная еще в 1970-х годах, позволила установить, что расстояние между Землей и Луной растет на 38 мм в год. Причиной тому приливные силы. Они не только действуют на земные океаны, о чем говорит само их название, но и стремятся синхронизировать вращение спутника планеты с осевым вращением самой этой планеты. В случае системы Земля-Луна, длительность лунных суток совпадает с орбитальным периодом обращения Луны вокруг Земли. Но поскольку продолжительность земных суток чуть меньше, чем лунный орбитальный период, Земля постепенно замедляет вращение вокруг своей оси. Накопленная таким путем энергия вращения переходит в потенциальную энергию Луны, что приводит к постепенному удалению последней. Луна отдаляется от Земли, а продолжительность земных суток удлиняется на 1,20 микросекунды в год. На длительных интервалах времени — сотни миллионов лет. Накопленный эффект этих крошечных изменений становится довольно существенным. В Дивонский период в эпоху расцвета папоротников, то есть 400 миллионов лет назад, в году было 400 дней, а в сутках — чуть меньше 22 часов. С учетом вероятной эволюции Солнца, Можно предположить, что полная синхронизация системы Земля-Луна, когда оба тела вращаются вокруг своих осей с тем же периодом, что и вокруг друг друга, вряд ли произойдет. Изменение расстояния между Землей и Луной имеет большое значение для солнечных затмений. В 20 веке видимый угловой диаметр Луны практически совпадал с угловым диаметром Солнца, хотя, конечно, экцентриситенты земной и лунной орбит могли вызывать колебания этих величин. Сейчас на Земле полные солнечные затмения происходят довольно часто. Видимый угловой диаметр Луны больше солнечного. Однако постепенное расстояние между Землей и Луной будет возрастать, а количество полных затмений Солнца снижаться. Последний из них произойдет через 600 миллионов лет. С этого момента будут происходить только кольцевые затмения, известные еще с античных времен. Угловой диаметр Луны станет меньше, чем у Солнца. Через 1,2 миллиарда лет конец жизни на Земле. По мере выгорания ядерного топлива в центре Солнца его светимость будет постепенно увеличиваться. Температуры на Земле вырастут до значений, губительных для биосферы, и наша планета станет выжженной пустыней. Энергия излучения Солнца обеспечивается цепными ядерными реакциями, происходящими в его ядре. Ежесекундно более 600 миллионов тонн водорода превращается в гелий. Главным результатом этой ядерной алхимии является, помимо незначительного уменьшения массы Солнца, постепенное снижение количества частиц. Одно ядро гелия образуется из четырех ядер водорода. Чем ниже плотность частиц, тем сильнее гравитация сжимает ядро, тем выше поднимается температура в недрах звезды и тем эффективнее становятся цепные реакции, увеличивая выделяемую энергию. В результате количество энергии, производимой Солнцем, неуклонно растет, как и количество энергии, получаемой Землей. Через 500 миллионов лет после своего рождения Солнце вошло в длительную фазу гидростатического равновесия, в которой оно находится и по сей день. В самом начале этой фазы Земля получила от него значительно меньше энергии, всего 30% от сегодняшнего количества. Однако в результате парникового эффекта температура на поверхности Земли почти все время оставалась примерно одинаковой. За исключением периодов глобального оледенения, как, к примеру, последний, когда Земля была поистине огромным снежком. Длительный период стабильности позволил жизни на Земле развиться до такого состояния, в котором она оказалась сегодня. Рост солнечной активности приводит к тому, что количество испускаемой Солнцем энергии увеличивается на 10% за миллиард лет и на 40% за 3,5 миллиарда лет. При таких условиях земная орбита оказывается вне зоны обитания Солнечной системы. Считается, что планета, находится в зоне обитания, если физические условия на ее поверхности допускают существование воды в жидком состоянии. Через миллиард лет, когда светимость Солнца станет на 10% выше сегодняшней, средняя температура на поверхности Земли возрастет до 50 градусов Цельсия. Атмосфера превратится во влажный туман. Океаны начнут активно испаряться. Водяной пар поднимется в стратосферу, где ультрафиолетовая часть солнечного излучения разложит молекулы воды, и водород вырвется в околоземное пространство. Это усилит парниковый эффект до уровня, который мы наблюдаем сейчас на Венере. Большая часть земной поверхности превратится в сухую пустыню. Экваториальная зона, где сейчас раскинулся океан, станет выжженным пространством, покрытым песчаными дюнами и солончаками. В подобных условиях жизнь невозможна, разве что некоторые виды бактерий, экстремофилов, еще проживут некоторое время, но и они постепенно вымрут. Через 4 миллиарда лет. Слияние Млечного Пути с Туманностью Андромеды. Двигаясь навстречу друг другу со скоростью в 120 км в секунду, Млечный Путь и Большая Туманность Андромеды сливаются и становятся огромной эллиптической галактикой. Млечный Путь и Большая Туманность Андромеды, галактика Месье 31 — два самых больших образования местной группы галактик. М31 — единственная галактика, которую можно увидеть невооруженным глазом в северном полушарии. Еще в 964 году о ней писал персидский астроном Абдурахман Ас-Суфи в своей книге «Неподвижных звезд». Он воспроизвел первые описания и изображения М-31, сделанные в 905 году астрономами из Фахана. Немецкий астроном Симон Марий в 1612 году описал туманность такой, какой видел ее в телескоп собственного изготовления. В 1920-х годах американский астроном Эдвин Хаббл обнаружил в М31 звезды цефииды и определил их в негалактическую природу по методу Генриетты-Левит, используя зависимость период светимости. Несмотря на ее относительную близость, расстояние до М31 окончательно не определено. Сегодня его оценивают в примерно в 2,5 миллиона световых лет. Астрономы сегодня гораздо точнее, чем прежде определяют лучевую скорость объекта, то есть скорость его движения по лучу зрения. Они приходят к выводу, что Млечный Путь и М31 движутся навстречу друг другу со скоростью 120 км в секунду. Встреча произойдет примерно через 4 миллиарда лет. Вряд ли это будет похоже на удар. Расстояние между звездами столь огромное по сравнению с их размерами, что в процессе слияния галактик их звезды, скорее всего, просто пройдут друг мимо друга, не входя в непосредственный контакт. Другое дело межзвездные облака, размер которых гораздо больше. Их взаимодействие приведет к мощным вспышкам звездообразования, которые закончатся почти полным истощением запасов межзвездного газа в обеих галактиках. Звездные орбиты в процессе взаимопроникновения галактик испытают сильные деформации, вызванные гравитационными возмущениями. Звезды, которые прежде обращались по круговым орбитам в плоскости своего галактического диска, после перемешивания могут перейти на орбиты с различными углами наклона. Встреча Млечного пути с М-31 приведет, в конце концов, к слиянию двух островных Вселенных. Гигантское образование, появившееся в результате этого процесса, будет почти полностью лишено межзвездного газа. Звездообразование в нем практически остановится. Это будет скопление старых звезд на беспорядочно расположенных орбитах. В результате сформируется гигантская эллиптическая галактика, для которой астрономы уже придумали имя Милкомеда, Млечный путь, милки way и Андромеда. Со временем Мелкомеда поглотит и все остальные галактики местной группы. Через 7,5 миллиардов лет Солнце становится красным гигантом. Термоядерные конвульсии раздувают солнечную оболочку. В небе раскаленной, давно покинутой человечеством Земли, сияет гигантский красный шар. Люди отправились обживать другие миры. Через 10,5 миллиардов лет после своего рождения Солнце переживает нарушение гидростатического баланса в своем ядре до того исправно обеспечивавшим регулярное производство энергии за счет ядерной реакции превращения водорода в гелий. Теперь в ядре Солнца водорода больше нет. Без ядерного топлива термоядерные реакции резко замедлились, ядро звезды почти полностью превратилось в гелий. Оно сжалось и сильно разогрелось. В следующей фазе солнечной эволюции на периферийных участках ядра появляются зоны синтеза водорода. Эти участки формируют активную оболочку, которая постепенно распространяется вовне в поисках все новых запасов водорода. Рост температуры в центральной зоне, вызванный сжатием солнечного ядра, стимулирует ядерные реакции внутри оболочки. Всплеск активности, следующий за этими процессами, ведет к росту давления в наружных слоях Солнца. Оно увеличивается в размерах, его светимость растет, температура на поверхности падает и Солнце заметно краснеет. Звезда вступает в фазу эволюции, хорошо изученную астрофизиками, становится красным гигантом. Чтобы представить себе, во что превратится Солнце через 5 с лишним миллиардов лет, можно посмотреть на Капеллу, самую яркую звезду созвездия Возничего, расположенную на расстоянии чуть более 40 световых лет от Солнечной системы. Фаза красного гиганта для Солнца продлится более миллиарда лет. Наша звезда будет постепенно раздуваться, Ее радиус достигнет весьма внушительной величины – три четверти астрономической единицы, что в 160 раз больше, чем ее сегодняшний радиус. К концу фазы она будет излучать в 2000 раз больше энергии, чем сегодня. В результате в зоне обитания Солнечной системы окажутся луны газовых гигантов. Солнце потеряет значительную часть своей массы за счет все более и более мощного солнечного ветра. Сохранение углового момента Солнечной системы потребует увеличения радиусов планетных орбит, и поэтому, несмотря на новые огромные размеры, Солнце поглотит только Меркурий. Пока огромное красное Солнце царит на небосводе горячей Земли, превратившейся в сплошное море лавы, человечество процветает на пригодных для жизни планетах новой эллиптической галактики Мелкомеда, образовавшейся в результате слияния Млечного пути и Месье 31. Через 7,8 миллиардов лет. Конец Солнца. Солнце потеряло половину своей массы, и в его недрах завершаются реакции ядерного синтеза. Ядро постепенно сжалось до состояния белого карлика, окруженного сброшенным Солнцем оболочками. Через 12 миллиардов лет после рождения Солнца завершается фаза красного гиганта. В результате ядерного выгорания водорода в солнечных недрах образуется гелиевое ядро. Давление излучения, создаваемого ядерными реакциями, слабеет, ядро сжимается, и разогревается до сотен миллионов кельвинов. Это приводит к тому, что ядра гелия начинают слипаться в ядра углерода в результате тройного альфа-процесса — цепочки термоядерных реакций, которая создает из трех ядер гелия альфа-частиц одно ядро углерода. Этот процесс сильно зависит от температуры и начинается с резкого скачка скорости реакций, который астрофизики называют гелиевой вспышкой. Внезапный приток энергии перестраивает центральные области звезды. Ядро Солнца расширяется, а оболочка сжимается. Начинается очередная устойчивая фаза, напоминающая эпоху синтеза водорода, но гораздо короче, всего около 100 миллионов лет. Запасы гелиевого топлива быстро истощаются. Синтез гелия в ядре прекращается. Аналогично тому, как это происходило в предшествующей фазе, гелиевый синтез перемещается в окружающее ядро оболочки. Серия гелиевых вспышек заставляет эти оболочки расширяться, Солнце вновь становится красным гигантом. За время, прошедшее с момента первой гелиевой вспышки, его радиус увеличивается до целой астрономической единицы. Но из-за того, что во время предшествующих процессов Солнце утратило значительную часть своей массы, по закону сохранения углового момента радиус земной орбиты растет, и Земле довольно долго удается избегать поглощения Солнцем. Однако приливные силы, которыми Солнце воздействует на планету, отталкивают ее обратно к красному гиганту. Окруженная облаками газа и сброшенных солнцем оболочек, Земля постепенно по спиральной траектории опускается в недра Солнца и испаряется. Солнце расширяется с каждой гелиевой вспышкой. Его внешние слои постепенно расходятся в пространстве в виде огромной планетарной туманности. Это немного сбивающее с толку название предложил в конце XVIII века Уильям Гершель, для обозначения небесных тел, которые, по его мнению, своим видом напоминали планеты. Например, уран, который он незадолго до этого открыл. Потеряв половину своей массы, Солнце превращается в сверхплотный шар, лишь немногим больше нынешней Земли, однако в 200 тысяч раз массивнее. Разогревшись в процессе образования до температуры в 160 тысяч кельвинов, белый карлик будет светить еще миллиарды лет. Через 20 миллиардов лет. Большой разрыв — Плотность темной энергии постепенно возрастает, и расширение Вселенной ускоряется до такой степени, что все ее структуры от скоплений галактик до атомных ядер разлетаются на части. Исследования фонового космологического излучения, выполненные Европейским космическим зондом Планк с 2009 по 2013 год, показали, что основной компонент Вселенной — темная энергия. Это гипотетическая форма энергии, заполняющая равномерно все пространство определяет его повсеместное расширение. Впервые к этому выводу пришли американские физики мутор Шмидт и Рис, в 2011 году получившие за это открытие Нобелевскую премию по физике. Судьба Вселенной, согласно этой теории, зависит прежде всего от ее главной составляющей — темной энергии. Однако об этой загадочной субстанции ничего или почти ничего не известно, кроме того, что именно она — единственный фактор, способный ускорять расширение Вселенной. Не будь темной энергии, Вселенная неизбежно должна была бы в конце концов сжаться под действием гравитации всей заключенной в ней материи. Многие астрофизики считают, что в отличие от материи, плотность которой в расширяющейся Вселенной уменьшается со временем, плотность темной энергии остается постоянной. Наблюдения за скоплениями галактик, расположенными на очень разных расстояниях, пока подтверждают вывод о том, что темная энергия заполняет все пространство, и ее плотность не зависит ни от расстояния, не от времени. Темная энергия таким образом заставляет вспомнить о космологической постоянной, параметре которой Эйнштейн в 1917 году ввел в систему уравнений общей теории относительности, чтобы привести теорию в соответствие с концепцией статической Вселенной. В рамках общей теории относительности введение космологической константы было эквивалентно заполнению всего пространства отрицательной энергии, способной уравновесить гравитацию и обеспечить стабильность Вселенной. После открытия на рубеже 1930-х годов расширения Вселенной Эйнштейн назвал введение космологической постоянной самой большой глупостью в своей жизни. Согласно опубликованным в 2003 году работам американского физико-теоретика Роберта Колдуэлла и его коллег, Вселенная может быть заполнена темной энергией, называемой еще фантомной, плотность которой возрастает по мере расширения Вселенной. Фантомная энергия со временем увеличивается, и в бесконечной временной перспективе ее плотность тоже стремится к бесконечности. Превзойдя по силе воздействия все иные процессы, способные обеспечить сцепление структур Вселенной, призрачная энергия разорвет все связи, и через 20 миллиардов лет Вселенной придет конец в виде Большого разрыва. За сотни миллионов лет до Большого разрыва начнется распад галактических скоплений, а потом и самих галактик. За несколько лет до разрыва придет очередь планетных систем, а за несколько минут. Звезд. И, наконец, в последнюю долю секунды распадутся атомы. Через 100 миллиардов лет. Большое сжатие? Нельзя исключить и ситуацию, в которой рост темной энергии со временем замедлится, а потом сменится спадом. Она объединится с гравитацией и ускорит общий коллапс Вселенной. Будущее Вселенной, раздираемой гравитационными силами взаимного притяжения и отталкивающим воздействием темной энергии, несомненно, зависит от того, как это последнее поведет себя со временем. Помимо того, что она оказывается основным содержанием Вселенной и играет ключевую роль в ускорении ее расширения, физики практически ничего об этой загадочной субстанции не знают. Очень многие ученые идентифицируют ее со знаменитой космологической постоянной, которую Эйнштейн вынужден был ввести в уравнение общей теории относительности. Но есть и другие. Те, кто считает, что она представляет собой динамическую величину, изменяющуюся во времени и пространстве. Они называют ее квинтэссенцией, в честь пятого элемента, дорогого сердцу философов античной Греции. Американский космолог Роберт Колдуэлл полагает, что эта фантомная энергия приведет Вселенную к состоянию большого разрыва, в котором все структуры будут разорваны. Таким образом, вполне допустимо предполагать, что темная энергия со временем может ослабнуть и даже превратиться из отталкивания в притяжение, которая в сочетании с обычной гравитацией через 100 миллиардов лет приведет Вселенную в состояние большого сжатия. Космологи вновь допускают, что расширение Вселенной может прерваться и смениться фазой сжатия. Основными этапами этого большого взрыва, наоборот, станут распад галактик, испарение звезд, распад атомов, дезинтеграция ядер, образование черных дыр, поглощающих все вокруг, и, наконец, объединение всех черных дыр в одну гигантскую дыру — которая поглотит всю Вселенную. В результате должна образоваться одна сплошная сверхгорячая и сверхплотная сингулярность, вероятный зародыш новой Вселенной. Некоторые космологи, как, к примеру, француз Орлиен Баро, считают, что «Большой взрыв» — лишь переход к сегодняшней фазе расширения Вселенной от фазы сжатия, которая ей предшествовала. Этот переход следовало бы назвать не «большим взрывом», а скорее «большим отскоком». Такое название подчеркивало бы идею смены фаз. Такие теоретические рассуждения вводят в научный обиход идею вечно существующей циклической вселенной. Альберт Эйнштейн и американец Ричард Толман рассматривали циклическую модель еще в 1930-х годах в качестве вечной альтернативы модели расширяющейся вселенной. Заметим, что философская концепция вечного возвращения пронизывает многие древние культуры. От индуистских верований до космогонии индейцев Мая. Расцвет христианства в западном мире, несомненно, способствовал тому, что эти концепции были забыты. Однако в Европе эту идею подхватил великий немецкий философ Фридрих Ницше. Через 300 миллиардов лет. Коллапс местной группы. Эллиптическая галактика Милкомеда, образованная в результате слияния Млечного пути с туманностью Андромеды, поглощает остальные галактики местной группы, формируется новая эллиптическая галактика невероятных размеров. Далеко не все космологи склоняются к теориям большого разрыва или большого сжатия. Большинство предлагают гораздо менее беспокойный сценарий будущего развития Вселенной. Темная энергия остается в этих сценариях главной действующей силой. Ее истинная природа по-прежнему остается одной из самых больших загадок мироздания. Многие физики предпочитают трактовать ее как космологическую постоянную величину, введенную Альбертом Эйнштейном, хоть он и отказался от нее несколько лет спустя. Это, несомненно, самая простая интерпретация. Плотность темной энергии однородна и постоянно во всей Вселенной не зависит от времени. Вдобавок, такая форма ее интерпретации кажется наиболее соответствующей результатам современных наблюдений. Темная энергия все быстрее растягивает ткань Вселенной. Ее воздействие прослеживается в поведении гигантских, гравитационно связанных структур, таких как скопление галактика, в частности, и местной группы. Когда начнется процесс взаимопроникновения Млечного Пути и его соседки Месье 31, Большой Туманности Андромеды, многочисленные мелкие галактики местной группы окажутся под воздействием гравитации двух огромных спиралей. Помимо двух магеллановых облаков, Млечный Путь удерживает еще 10 карликовых эллиптических галактик. Одна из них, карликовая галактика в Стрельце, ближайшая к Млечному Пути, уже частично разрушена его мощными приливными силами. Среди подданных М31 тоже насчитывается добрая дюжина карликовых галактик, среди которых две самых крупных имеют эллиптическую форму, например, М32, которая уже отдала М31 значительную часть своего звездного населения. В гравитационном поле М31 находится также спиральная галактика в треугольнике, М33, третья по размеру в местной группе, и ее спутница — карликовая галактика в рыбах. Лишь немногие галактики, члены местной группы, не зависят от этих двух крупнейших систем. Таким образом складываются все условия для слияния Млечного Пути с туманностью Андромеды. Ждать его еще долго, 300 миллиардов лет, но после него должны создаться условия для сжатия всей местной группы, которая превратится в сверхгигантскую эллиптическую галактику. Такой процесс согласуется с новой популярной моделью холодной темной материи, которая также предполагает последовательное слияние малых структур и образование более крупных. Тем не менее, в не слишком густонаселенной области Вселенной, где расположена местная группа, образование гигантской эллиптической галактики будет идти гораздо медленнее, чем это происходит в гораздо более плотных недрах самых больших скоплений галактик. Через тысячу миллиардов лет. Последние звезды. Расширение Вселенной ускоряется. Все сверхскопления вокруг Ланиаке исчезают за космологическим горизонтом. На небе остается только рассеянное гало из красных карликов. Темная энергия не проявляется в каких-либо катаклизмах, вроде большого разрыва или большого сжатия. Она позволяет времени течь и не мешает силам природы увлекать постепенно остывающую Вселенную в царство мрака и холода. Большое замерзание — Big Freeze. Конечно, следуя своей глубинной сущности, темная энергия продолжает растягивать ткань пространства и ускорять всеобщее расширение. Однако она не действует в недрах космических структур, связанных силами гравитации даже если речь идет о самых крупных из них, о сверхскоплениях галактик. При всеускоряющемся расширении Вселенной сверхскопления отдаляются друг от друга, если наблюдатель находится в конкретном сверхскоплении, таком как Ланиакея. Он видит, как остальные скопления с возрастающей скоростью удаляются от него. Когда галактики местной группы сливаются, образуя гигантскую эллиптическую структуру, эта сверхгалактика оказывается на периферии Ланиакеи. Ее небо постепенно пустеет по мере ускоряемого темной энергией всеобщего расширения пространства. Наконец наступает эпоха, когда свету, излучаемому каким-либо сверхскоплением, для достижения соседнего сверхскопления потребуется время, превышающее возраст Вселенной. Другими словами, все скопления галактик одно за другим уходят друг от друга за космологический горизонт. Через тысячу миллиардов лет не было ни океи полностью опустеет. Еще до того, как это случится, во всех сверхскоплениях Галактики успеют слиться друг с другом, образуя невероятных размеров сверхгалактики, протянувшиеся на миллионы световых лет. Небо внутри такой сверхгалактики будет казаться затянутым молочным сиянием, слившимся светом триллионов звезд гигантской островной Вселенной. После истощения запасов межзвездного газа образование звезд прекращается. Прежде массивные звезды, образовывая планетарные туманности или взрываясь в виде сверхновых, Выбрасывали в пространство достаточно вещества, чтобы из него могли формироваться следующие поколения звезд. Но через тысячу миллиардов лет эти источники материи иссякнут окончательно. Будут по-прежнему светить только звезды-долгожители, красные карлики. Температура на их поверхности меньше 4000 кельвинов. Они излучают в основном в красной части видимого спектра. Масса у них меньше половины солнечной, что и определяет невысокую температуру в их недрах, а значит и низкую скорость реакций ядерного синтеза. Энергия, образующаяся в ходе этих реакций, достигает поверхности за счет конвекции, как в стоящей на огне кастрюле с водой. Вещество звезды непрерывно перемешивается, поэтому в ядерных реакциях используется весь содержащийся в ней водород. В результате срок жизни такой звезды может превышать 10 тысяч миллиардов лет. Через 10 в сотой степени лет. Вселенная погружается в абсолютный холод. В космосе исчезли все звезды. Черные дыры испарились. Вселенная, в которой лишь изредка проносятся частицы все меньшей и меньшей энергии, остывает до абсолютного нуля. После того, как погасли все красные карлики, даже самый маленький во Вселенной воцаряется полная темнота. В ней остались лишь остывшие и ничего не излучающие останки звезд — черные карлики. Превращение в черного карлика — судьба очень многих звезд. Только звезды больших масс эволюция превращает в сверхплотные объекты — нейтронные звезды или черные дыры. Сверхмассивные черные дыры, которые когда-то находились в ядрах галактик, тоже живут очень долго. Тем не менее, так как запасы межзвездного газа исчерпаны, а небесные тела всех видов коллапсировали, источников излучения во Вселенной больше не осталось. Лишь изредка еще происходят слияние остатков звезд, которые время от времени озаряют отдельные области Вселенной яростными, но краткими вспышками света. Оставшиеся во Вселенной тела, как сверхмассивные, так и маломассивные, состоят из нуклонов, протонов и нейтронов. Какова же продолжительность жизни протонов? Они считаются стабильными, то есть практически вечными. Правда, теория все же допускает возможность их разрушения. Протон распадается на позитрон и нейтральный пион, который, в свою очередь, превращается в два гамма-фотона. Эксперименты, которые должны были установить продолжительность жизни протона, показали, что она больше 10 в 34 степени лет, единица с 34 нулями. И если продолжительность жизни протонов действительно такова, как предполагает теория, 10 в 36 степени лет, то к концу этого периода Со Вселенной останутся только черные дыры разной массы и частицы, образовавшиеся в результате распада протонов. Но и черные дыры не вечны. Излучение Хокинга, гипотетический процесс излучения черной дырой элементарных частиц, названных в честь предсказавшего его английского ученого Стивена Хокинга, приводит к тому, что черная дыра медленно теряет массу, вплоть до полного испарения в виде последнего облака гамма-фотонов. Чем массивнее черная дыра, тем медленнее идет ее испарение. Ученые полагают, что черные дыры звездного происхождения испарятся за 10 в 65 степени лет, а сверхмассивные черные дыры — за 10 в 100 степени лет. Оставшись без черных дыр и нуклонов, Вселенная превратится в пустое пространство, изредка пересекаемое фотонами все меньшей и меньшей энергии. В конце концов, температура Вселенной приблизится к абсолютному нулю, и она окажется в состоянии так называемого абсолютного замерзания — Big Freeze. Возможно, что тогда и время утратит смысл, ведь никакие события не смогут больше служить маркерами для определения его течения.